Глава вторая Тварь не убивалась. Рониур уже который час яростно молотил ее заклинаниями, но она, казалось, становилась только больше и сильнее. Огромный сгусток серой материи, лохматая туча надвигалась, давила напрочь, вышибая из головы мысли. От нее веяло ледяным ужасом. Не тем страхом, который неизбежно охватывает новичков, когда они впервые оказываются на поле боя, и от которого, если признаться честно, не могут избавиться даже опытные вояки, сталкиваясь с опасностью, бояться нормально. И работа воина — всякий раз преодолевать этот страх, идти сквозь него. Привычная работа. Но тут было другое. Магический, насланный ужас. Что-то сродни ночным кошмарам, только многократно усиленное, обостренное, доведенное до предела. Тварь заставляла леденеть душу реализовала волю. Даже ему, опытному бойцу, приходилось прилагать нечеловеческие усилия, чтобы с криком не броситься на утёк. Но он стоял, не позволяя себе сделать даже мелкий шажок назад и методично наносил удары один за другим. Этого хватало, чтобы удерживать тварь на месте, но победы тут и не пахло. Подмоги тоже ждать было неоткуда. Все бойцы гарнизона сражались. Из огромной прорехи среди ясного солнечного неба Продолжали ползти все новые и новые твари. Правда, привычные и знакомые, тоже мерзкие, но они ни в какое сравнение не шли с тем, что сейчас противостояло ему. Ронюр метнул мощный огненный поток. Тварь поглотила его и разве что сыто не рыгнула. Нет, магия огня не годится. Значит, магия подземелий. Он не любил ею пользоваться. Ему, огневику, она давалась труднее всего. Слишком разный характер магического воздействия. Всё внутри сопротивлялось. Чуждая, холодная, вязкая магия не желала слушаться. Но сейчас это было неважно. Другого выхода всё равно не оставалось. Ронюр активировал сразу четыре накопителя энергии. Чертыхнулся про себя. Слишком много. Волна отдачи запросто снесет его самого. Ещё неизвестно, кто пострадает больше, неведомая тварь или он. В памяти сами собой — всплыли слова заклинания. Он выкрикнул их, и горло словно разорвалось от боли. Рониура отбросила на несколько шагов, хорошенько приложив о землю. Голова кружилась, мутило так, словно он сожрал всю испорченную еду в худших харчевнях королевства. Тело отказывалось слушаться, но он поднялся на ноги и почти с облегчением выдохнул. Тварь буквально всосала в землю, хотя на поверхности оставалась еще довольно большая часть. «Надо добивать!» И добивать тем же заклинанием, повторить то, что он сделал, и, возможно, даже не один раз. Подкатила тошнота. Организм будто кричал, что скорее предпочтет сдохнуть. Но кто бы его слушал? Магистр Рониур приблизился к твари, снова активировал четыре накопителя и снова выкрикнул заклинание. На этот раз его отшвырнуло еще сильнее. Руку резануло болью. Скорее всего, перелом. Левать. Он с трудом поднялся. Тварь почти полностью ушла под землю. Теперь она не выглядела грозной, а то, что еще совсем недавно было плотной, непроницаемой тучей, болталось с жалкими рваными ошметками. Оставить как есть, Освободиться кто-нибудь, кто выбрал путь подземелья и с легкостью добьет гадину. А если эта дрянь опять начнет набирать силу, с таким монстром они сегодня столкнулись впервые, так что никто и понятия не имел, сколько времени ему понадобится, чтобы восстановиться. Нет, придется самому. Активировать накопители, выкрикнуть заклинание и снова волна отдачи. Она скрутила ослабевшее тело, как ветер подхватывает легкое перышко, и швырнула назад. Рониур приподнялся на локти только для того, чтобы убедиться, что тварь исчезла под землей, накрытая тяжелой толщей, и тут же упал. Где-то рядом все еще шел бой, но прореха затягивалась, и новые твари больше не появлялись. Такие прорывы никогда не были долгими. Рониур чувствовал себя отвратительно. Наверное, попади он в измельчитель мусора, и то было бы лучше. Все, ребята», — тихо пробормотал Рониур. «Дальше сами». И провалился в вязкую темноту. Перед тем, как прийти в штаб, он успел принять душ и переодеться. Лекари поколдовались с рукой, она все еще болела, но это его не слишком беспокоило. Целители королевского гарнизона свою работу знали, а значит, через неделю все срастется, без всяких последствий. Ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы проглотить пару восстанавливающих эликсиров. После сегодняшнего боя желудок отказывался принимать хоть что-то, так и норовя вывернуть все обратно. Генерал Каргрит, нахмурившись, сидел за своим столом. Перед ним стояла чашка, но от нее не поднимался ароматный пар, как от чая или от кофе. Проходи, садись по-свойски сказал он, достал откуда-то вторую чашку, початую бутылку рома и щедро плеснул туда напитка. Да и в кружке генерала точно был не чай. Формально на время боевых действий Рониур был подчиненным Каргрета. Но когда-то они вместе учились в академии, так что, когда рядом не было никого из бойцов, Каргрет плевал на субординацию и говорил с ним как со старым другом. Да он и был старым другом. «Потери есть?» спросил Рониур. «Двоих крепко поломало, но лекарь вытащит». «Ну и так, по мелочам помяли». «Что это была за тварь?» «Раньше не встречалась», — сказал Рониур. «Устойчива ко всем видам магии, кроме магии подземелий». В глазах Каргрета мелькнуло понимание и сочувствие. Ему ли не знать, каково это — использовать чуждую магию, да еще и с накопителями. «И как ты?» — спросил он. «А как может быть?» — усмехнулся Рониур. Паршиво. Но он сейчас думал не о том, что в ближайшие несколько дней будет или валяться полутрупом, или взбадривать себя нечеловеческими дозами зелий. Его волновало другое. Получилось бы у них отбить атаку тварей, если бы все гарнизоны были заняты успокоением восставших мертвецов. Наверняка нет. И случайно ли очередной прорыв произошел как раз тогда, когда сумасшедшая старуха решила поэкспериментировать с темной магией? «Бросал бы ты в своей академии штаны протирать. Здесь ты нужнее, сам видишь». Каргрид снова вернулся к теме, которая обсуждалась уже не раз. «Прорывы идут один за другим, а эти твари умнеют». «Кто-то же должен готовить новых бойцов», — так же привычно ответил Рониур. «Больше учебы, меньше трупов потом, сам знаешь». «Это да», — согласился Каргрид. «А еще там можно щупать молоденьких студенточек» у генерала явно было хорошее настроение и понятно почему выиграть такую тяжелую битву без единого погибшего это большая удача или ты запал на какую нибудь симпатичную училку он подмигнул рониуру магистр помрачнел его лицо словно закаменело извини тут же посерьезне сказал картрет и мысленно себя обругал расслабился задел то что задевать совершенно не стоило как вообще он мог забыть лиара Они с Рониуром были красивой парой. Начали встречаться, наверное, на третьем курсе Академии и поженились сразу, как только ее окончили. Жуткий скандал был. Наследник древнего и могущественного рода, что не уступал, пожалуй, и королевскому, женился чуть ли не на простолюдинке, да еще и отказался от весьма привлекательного места при дворе, а следом за женой отправился на войну. В самое пекло. В одном из первых боев Лиара погибла. Так бывает, удача на мгновение отвернулась, и все, ничего уже не исправишь. Но Рониур тогда винил себя в ее гибели. И, похоже, до сих пор винит: Мне пора, сказал магистр, поднимаясь, пока мои олухи не разнесли Академию.